Жена принца Евгения в скобках 1845-1925 годы ведет свою родословную этажена Деба Гарне, в скобках Барне. Сын жены Наполеона Жозефина от первого брака, Эжен, был одним из его генералов и командир командировал командовал войсками, в том числе в сражениях при Моренго и Люцене. В знак своей благодарности генералу Наполеон усыновил его и дал ему титул принца Франции, вице-короля Италии, короля Венеции, герцога Франкфруксского и Лейхтенбергского. С 1835 года генерал герцогом Лейхтенбергским стал младший сын Жена Багарне Максимилиан. В 1837 году он приехал в Россию, женился на дочери Николая I Марии Николаевне и поступил на русскую службу, связав с Россией всю свою жизнь. Николай даровал потомкам Максимилиана и Марии Николаевны титул и фамилию князей Романовских. Позже Александр II включил их в состав российской императорской фамилии. Таким образом, эта весть императорского дома носила два титула герцогов Лехтенбергских и князей Романовских. дочерью Максимилиана Лехтенбергского и Марии Николаевны Романовой и была принцесса Евгения Альденбургская, хозяйка замка Ранталини. Таким образом, бабушка принца Екатерина Павловна Романова И дед принцессы Николая I были братом и сестрой. Стоит также добавить, что из четыре Ольденбургских Петр Александрович в первом браке состоял с сестрой Николая II, великой княгиней Ольгой Александровной. А к тому же прадедом принцессы был никто иной, как Наполеон Бонапарт, что позволило им быть принятыми при всех европейских царствующих домах. А вот такая семья и обосновалась неподалеку от Матры, на берегах озера Сайма, в замке Ранталина. Вначале они проводили там лишь летние месяцы, но с 1918 года, когда их возвращение в Санкт-Петербург стало невозможным, поселились постоянно, но, кажется, несмотря на то, что они оказались отрезанными от своей родины, Альденбургские были счастливы в Ранталине. Вместе с собой они привезли в замок 36 человек-прислуги, два Роллс-Ройса и корабль. Говорят, обстановка замка, превращенного ныне в фешенебельную гостиницу, мало изменилась с тех пор, когда им владела чета принца, а их личный покой вообще полностью остались в прежнем виде. Так в спальне принца за шкафом есть выход на потайную лестницу – А какой же настоящий замок без таких секретов? Ресторанный зал на нижнем этаже украшают полотна придворных живописцев. Холлы обставлены антикварной мебелью, принадлежащей бывшим владельцам. одной из сокровищ усадьбы, подаренной царем, каминный экран для защиты от искр, а своеобразным символом, Ранталина служат две большие вырезанные из камня бирюзовые лягушки. Свадебный подарок египетского принца Ольденбургским. Однако идиллия в Ранталине длилась недолго. Гражданская война, всколыхнувшая и Финляндию, заставила Ольденбургских перебраться еще дальше от России во Францию. Они поселились в биарице где в 1929 году Принц Александра Петровича навестил п Павлов. Во Франции Чита Альденбургских нуждалось, чтобы сводить концы с концами. Они продавали драгоценные камни из тиары Жозефины, доставшиеся по наследству принцессе Евгении. После кончинов в 1924 году единственного сына Петра вскоре ушла из жизни Евгения Максимилиановна. Александр Петрович скончался в 1932 году. Род российских принцев Альденбургских закончился, а замок Ранталина менял хозяев. Во время войны между Финляндией и Россией в нем были расположены полевой госпиталь и главная ставка 18-го дивизиона. Но сегодня, приехав в замок Ранталина, можно благодаря стараниям превративших его в вешенебельный отель владельцев, снова вернуться в ту далекую эпоху, когда в нем недолго, но счастливо жила чета Альденбургских. Вот она, и матра одна из важнейших достопримечательностей Финляндии. Смотри страницу 144 от сканированного текста с фотографии. Иматра зимой впечатляющее полотно Акселя Галлен Калилы, 145-я или 146-я страница от сканированного текста. Анна Керн. Такой её изобразил Пушкин в 1829 году. Страница 147 или 148 от сканированного текста. Отель «Валтионхотели» над Вуоксой в Эматрии. Помнит визит к водопаду Николая II, а также множество именитых постояльцев. 148-я страница. Самым экзотическим из гостей, кто оставил свой автограф у водопада в матри был император Бразилии Педро II, побывавший там в 1876 году по приглашению Александра II. Итак, страница 151-я. 150. А вот еще из воспоминаний с 1916 года замок Ранталина служил летней резиденцией семье принца Александра Альденбургского. Ныне фешенебельная гостиница Ранталина хранит обстановку начала 20 века. 152-я страница или 153-я от сканированного текста. Знакомимся с портретом принца Александра Андербургского, страница 154 или 155 от сканированного текста. «Зелёная лягушка. Дар читей Альденбургских» от принца Египта, страница 155 или 156.